Говорит полковник Росляков, ко мне идет председатель Гераньковского райисполкома Прохоров. пропустить да. Объясни ему, куда идти. Ну так на чем мы остановились, бойцы? На Лозовом. Андрей, проводил Лозового? Так точно. Они еле билеты достали. Я предлагал помощь, он отказался. Говорит, пускай ребята в общем вагоне проедутся, нечего шиковать. Занятный мужик. Угу. Да, <сосит> занятный. Можно. Входи, входи Виктор Батвеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. О, давненько я тебя не видел, Владимир Иванович, давненько. <сосит> <сосит> <сосит> да ты, брат, и не стареешь совсем. <сосит> Вечно молодым хочешь остаться. Куда мне? Вот смену расчу. Мой зам Петров Геннадий Михайлович. Очень приятно. это совсем молодое поколение, Кудряшов Андрей Петрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ах, Андрей, Андрей, так вот ты куда ушел? Хо-хо, тут я смотрю на отчет на перевыборной комсомольской конференции, другой человек от обкома выступал. Я, честно говоря, думал, что ты на партийной работе останешься. Виктор Матвеевич, ну? а мы себя считаем бойцами партии. Ну, это верно, это верно. Присаживайтесь, Виктор Матвеевич. Зачем пожаловали? Да зашел я, Владимир Иванович, к тебе вот по какому делу. В деревне Ворожейке живет и работает Дорохов Василий Егорович. Старый мой друг и приятель. Во время войны, по его словам, он выполнял задание командира партизанского отряда Смолягина. И работал в полиции. Вроде бы к нему и претензий особых никто не предъявлял после войны. А все же извелся мужик. Виктор Матвеевич, да. мы как раз занимаемся обстоятельствами гибели отряда Смолягина, в том числе и делом Дорохова. И прямо скажу, пока ничего определенного нет. Месяц назад проще было. Знали, что свидетелей нет, и все. А тут вот появился Лозовой. Не только свидетель, но и участник последнего боя. Константин Павлович? Он самый. Так, ну и что? Да он внес в дело такие детали, которые, говорят, далеко не в пользу Дорохова. Больше скажу. Неважная для него складывается ситуация. Вот как. А я-то надеялся, что приезд Константина Павловича как-то поможет Василию. Такой этот лозовой шебутной. Да все болота облазил со своими ребятишками. Даже на север Родонецких болот залез. А это почти 40 километров. А вы не помните, в какие именно деревни, Виктор Матвеевич? Ну, как же не помню. Сам договаривался о ночлеге, ворожейке, Плетнёво, Матяево, Бобёнке, Песцово. Подождите, Песцово? А что там делать? Там же два двора всего осталось. Ну, говорил я ему, а он ребятам будет интересно. Карту они там какую-то составляют. Угу. Mm. – Энтузиаст? – Да. Расстроил ты меня, владимирович Расстроил. Эх, не везет Василию. То инвалидом остался, то эта история. – А тут еще сын. – А что с сыном? Да вроде как он ушел от них. И все из-за прошлого. Он у вас здесь, в городе, в пединституте учится. Ну, ладно, владимирович пойду. Сегодня в обкоме партии совещание по амелиорации Родоницких болот. Вот я и решил зайти к вам. Эх, Василий, Василий. И все же я голову на отсечение даю, что Василий говорит правду. Одну минуточку, Виктор Матвеевич. Да, слушаю, Андрей. Э, Виктор Матвеевич, а да. кто же там в песцово ты живет сейчас? Два пенсионера. Пасечник дуняшин и тетка Зинаида. Ой, горе мне с ними. Хотели переселить, на отрез отказываются. Особенно тетка Зинаида. Говорит, я здесь родила, здесь и помру. Да. Еще есть вопросы? Да вроде нет. Ну что ж, будьте здоровы. До свидания. До свидания. А что ты про Песцова начал расспрашивать? Да непонятно, зачем туда Лозовой ребятишек потащил? А ты... Съезди, поговори с теткой Зинаидой. Да, завтра же и съезди. Здесь кто-нибудь? Есть! Yes. А ты кто, мил человек? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Зинаида Петровна? Ну, я. Только а. ты меня просто зови, тётка Зинаида. Так привычнее мне. Так что тебе, мил человек, нужно? Да, тётка Зинаида, поговорить хотелось бы с вами, а? А ты случаем не от Вицки, а что Прохоровым? А что? Передай, не поеду, не поеду никуда, я сказала и баста. Я в этом доме, почитай, с 42 -го года живу и сама его строила, сама колодец копала. Здесь и помру, понял, мил человек? Понял, понял, тетка Зинаида. Только что-то мне не верится, что вы сами такой дом выстроили. Не верится. А ты на руки мои погляди, видишь, какие? Это не от бигудей, от работы единственно солдатики помогли брёвна из лес натаскать и стены выгнать, а уж всё остальное сама. Ну да, понятно. А раньше-то вы где жили? Да туточки, туточки и жила. Ну, домишко-то совсем развалился, вот я решила строиться. Ага. Знаешь, мил человек, не досуг мне с тобой ля-лякать, бы ты своей дорогой. Ну. Мне дров привезли, так он все перетаскать надо. Так, тётка Зинаи, давайте я помогу. так... Так бы и начал. Ты таскай и спрашивай, а я буду отвечать. Хорошо. Так вы, тетка Зинаида, говорите, развалился ваш домишко да? Ага, ага. Вот я у Насти беркулезной и решила сруб купить. А Настика-то беркулезная. Не слыхал? Нет. Ну, сестра Ваньки Алферова, что перед войной браконьер порешили. Что, родная сестра? Ты таскай, таскай. «Не стой!»